Глава 12. Сбор информации и поиск возможных свидетелей оказался не таким уж простым делом, как мне казалось. Пристроившись в хвост очереди в сельмаге, я так и не смогла найти в себе смелость, чтобы представиться журналисткой и попробовать расспросить присутствующих о покойном писателе. Так что, подойдя к прилавку, я только промямлила «половинку черного, пожалуйста». Взяла хлеб и поспешила ретироваться. На улице осмотрелась по сторонам, решая, куда податься, и тут вспомнила про рыночек, который мы проезжали с Петренко. Надеюсь, что там народ более разговорчивый. Я отломила горбушку и уверенно двинулась по засыпанной щебнем дороге к центру. Хлеб оказался вкусным. Остатки я скормила милой коняги, впряжённой в пустую телегу. Понурив косматую голову и переминаясь с ноги на ногу, она дремала у входа на колхозный рынок. Я медленно курсировала между рядами, прислушиваясь к разговорам, но ничего стоящего так и не услышала. Тогда пристроилась к небольшой группе женщин, которые что-то горячо обсуждали у прилавка с мясом. Под видом покупателя я вслушивалась в беседу, пока не поймала на себе их строгий, недоверчивый взгляд и поспешила отойти. Да, сыщик из меня так себе. Я невольно вспомнила Егора. Он бы точно смог привлечь всеобщее внимание каким-нибудь вопросом с подвохом или дурацкой выходкой. Интересно. Ему удалось расшифровать мелодию в шкатулке. Потерпев очередную неудачу, я решила действовать наверняка, иначе все решат, что я что-то вынюхиваю. Конечно, так оно и было, но хотелось произвести на местных положительное впечатление. Хотя я обернулась и, заметив направленные на меня взгляды, прибавила шаг. «Простите», — обратилась я к старушке, которая явно скучала облокотившийся высокий прилавок возле баночки соленых огурчиков. «Меня зовут Юля. Я журналистка. Приехала к вам в поселок писать очерк о вашем земляке. Писатели Иволгине. Возможно, вы что-то о нем слышали?» Лично мне мои слова показались весьма убедительными. Однако на бабульку, которая надеялась сбыть соленья, они не произвели впечатления. И она послала меня в местный дом культуры, он же клуб. «Там, значит, его музей», — пояснила старушка. Мне ничего не оставалось, как поблагодарить ее и отойти. Покинув голдящий базар, я призадумалась, куда теперь двинуться. Нужен хоть какой-то результат, и я выбирала между клубом и Петренко, которого хотела оставить на сладкое. Бывший следователь победил в этой мысленной борьбе, и, свернув направо, я бодро зашагала вдоль нарядных домов и цветущих палисадников в надежде, что в такую замечательную погоду Петренко сидит на веранде с самоваром, и напроситься к нему на чай будет совсем несложно. Но, похоже, я недооценила масштаб своего невезения. Ни на веранде, ни в огороде Петренко не было. Я пару минут боролась с искушением постучать в дверь, но подумала, что это будет выглядеть подозрительно, и решила сначала наведаться в музей. У входа за столом сидела пожилая вахтерша. Рядом с ней на столе стоял телефонный аппарат, и я, умоляюще глядя на нее, попросила позвонить, так как забыла деньги дома, а очень нужно сделать один звонок. Вахтерша внимательно посмотрела на меня и протянула трубку. После нескольких дней в окружении совершенно чужих людей услышать голос дяди Володи было неожиданно приятно. Я решила навести через него справки о Петренко. Возможно, Москвин прав. И бывший следователь был заинтересован в деньгах писателя. Тогда это мотив. И я могу смело включить его в список подозреваемых, а то там как-то пустовато. «Юль, ну что за дела? Ты где?» — ворчала трубка голосом соседа. «Не нравится мне все это». «Ну, послушай...» Я чуть ли не с мольбой в голосе остановила его прочитание. Папа ни в чем не виноват. Я знаю, ты считаешь меня ребенком, но я хочу разобраться в этом деле. Обещаю не делать глупостей. Ладно, черт с тобой узнаю. Только Юлю, умоляю, не делай глупостей. Клянусь. Радостно бросила я в трубку. И еще. Можешь узнать. Находили на месте обнаружения той девушки пуговицу. Какой еще девушки? Ну той, дядя Володя. Я надеялась, что он сообразит, о ком я говорю, называть имя вслух было бы опрометчиво. Последняя жертвы обряда, что ли?» «Да», — с облегчением выдохнула я. «Ладно, не буду тебя отвлекать, позвоню завтра», — Затараторила я и отключилась, пока Иванихин не начал отнекиваться. Я поблагодарила женщину за возможность воспользоваться телефоном и спросила, как пройти в зал. «До конца коридора и налево», — вернувшись к вязанию, ответила вахтерша. «А вы сами писателя знали?» Так его все знали, только его мало кто видел. Как это? — удивилась я. А так? Сидит, как сыч в доме, и носа на улицу не кажет. Писатель — одно слово. Кто ж их разберет этих интеллигентов? А его семья? Жена? Дочки? Ты, что ли, та самая журналистка? Положив вязание на колени, спросила она. Да, приехала с напарником статью об не писать, ответила я, удивляясь тому, как быстро здесь доходят слухи. «Ну так ты сходи, сходи, посмотри экспозицию. Там и фотографии, и книги, и много чего интересного». Больших надежд на музей писателя я не возлагала. Наверняка так, ширма. Вот пролетарский писатель в Доме культуры на встрече с читателями. Вот он запечатлен за работой в своем кабинете. Собственно, так и вышло. Но, как ни странно, увидеть эту семью живой было интересно. Сам Иволгин оказался очень симпатичным. Стройный, высокий, с копной зачесанных назад темных волос. И улыбка у него располагающая, и сам он показался мне серьезным и степенным. Такие люди обычно вызывают доверие. Его девочки на фотографии были еще совсем маленькие, младшим двойняшкам лет 10-12. Больше всех на отца походила Яна. Я видела ее фотографию в папиных бумагах. Девушку нашли без головы, поэтому в дело положили ее прижизненное фото. Я склонилась ближе, стараясь поподробнее разглядеть ее лицо. «Теперь это лицо Далис», — вспомнила я рассказ Петренко о том, что кто-то из местных видел писательского монстра возле леса. Я снова почувствовала заползающую под кожу тревогу и поспешила к выходу. Находиться наедине с призраками было жутко. На круглых часах в холле было уже четыре, но к Сомовым рано. «Не хочу мозолить им глаза, они и так были ко мне очень добры». «К Петренко?» Что ж, попытаю удачу еще разок. Я уже довольно хорошо ориентировалась в поселке, так что не спеша оббрела к дому бывшего следователя. По дороге еще раз прикинула, что хочу у него выяснить. Как говорят в фильмах про шпионов, нужно сузить круг подозреваемых. У нас с Егором никакого круга еще не было. Вообще ничего пока не было. Я свернула с широкой главной улицы в небольшой проулок. Здесь было совсем тихо. Взрослые на работе, а детвора, собравшись группками, наверняка оттиралась у воды или в лесу. Меня сопровождал только собачий лай. «Здравствуйте, Савелий Андреевич!» — поздоровалась я через забор, скопающимся в огороде Петренко. Тот вздрогнул, но, увидев меня, расплылся в улыбке. «Юленька!» — воткнул он лопату в землю и, вытирая руки о край рубашки, направился к калитке. Зайдешь? «Я на минуточку. Хотела еще кое-что у вас уточнить. Если вы не возражаете, конечно». «Ну, скрывать мне нечего. А твой бравый сыщик где?» усмехнулся Петренко и поглядел поверх моей головы на улицу. «Его в редакцию вызвали», — соврала я. «А документы с именами и адресами у него в сумке остались». «Ясно. Да ты проходи в дом, сейчас чайку поставлю». Он поднялся по ступеням крыльца и открыл дверь. Поборов свое привычное стеснение, я вошла в дверь и огляделась. Срубленный из цельных бревен дом и внутри сохранил природную красоту и потрясающий запах. Мощная лестница из распиленных бревен уходила плавным полукругом наверх. Петренко же повел меня в помещение, которое образовывало с коридором единое пространство. У вас очень красиво, заметила я. Есть такое. Люблю дерево. Чувствуешь, как пахнет? Да, сосна, гордо ответил он и добавил. Обожди, Юленька! «За водой схожу, а ты пока садись». И скрылся за дверью под лестницей. Послышался звон посуды. На плиту тяжело опустился металлический чайник. «Ну вот, сейчас чай пить будем», — вытирая губы тыльной стороной ладони, сказал Петренко, снова появившись в комнате. «Не нужно», — поспешила я отказаться, не желая стеснять хозяина. «Брось смущаться. Я и сам хотел перерыв сделать. Ты пока присаживайся». Я села в кресло у стола и обвела взглядом обстановку. Шкура медведя на полу. Его голова красовалась на стене рядом с головой лося. «Вы охотник?» «Привык за кем-то все время бегать. Вот и балуюсь на пенсии», — ответил Петренко, усаживаясь за стол. «Хорошее хобби. Только животных жалко. А чучело эти для вас тоже тот чучельник делал? Как там его? Терентьев, кажется?» «Он голубчик. Он меня и пристрастил к охоте». «У вас замечательный дом. Все стараются помоднее ремонт сделать». «А у вас тут первозданная красота». «Да знаешь, не люблю я все эти новомодные мещанские штучки. Обои, нолиум. По мне, так по-природному и нужно. Зато дышится здесь как». «Точно», — улыбнулась я, стараясь польстить его самолюбию. «Так разговор пойдет легче. Хватит с меня на сегодня настороженных взглядов и недоверия на лицах». Петренко поднялся и снова вышел. Вернулся через несколько минут с подносом, на котором стояли две чашки с чаем и вазочка с вафлями и сушками. «Так о чем ты хотела меня спросить?» Поставив все на стол, спросил Савелий Андреевич. «Я так поняла, что у дурачка того, которого в убийствах подозревали, оказалось алиби. Не мог он девочек убить. А кого-то еще подозревали?» «Подозревали. Того, кто в день убийства вдовы Иволгина с ней в квартире был. Но тогда его так и не нашли». Многозначительно глядя на меня, ответил Петренко. Улик он не оставил. Никто не знал, с кем писательская вдова встречалась. «А что, подозреваемые закончились?» С иронией спросил он и отхлебнул чай из чашки. «Савелий Андреевич, я понимаю, это не очень-то приятно, когда кто-то сует нос не в свое дело, да еще и пытается найти в твоих действиях ошибки. Но вы же знаете, все это я делаю только ради папы. Как вы думаете, он мог быть ко всему этому как-то причастен?» Несмотря на то, что изначально хотела спросить совсем другое, я с волнением ждала, что ответит мне Петренко. «Хороший он мужик был, твой отец. Только с бабами ему не везло. Понимаешь, Пришел он 23-го ко мне с бутылкой. Накануне, значит, того дня, когда вдову писательскую нашли. Ну и выпили мы с ним. Крепко выпили. Я отрубился далеко за полночь. Проснулся только к обеду. Твой отец за столом спал. А уж выходил он куда ночью, сказать не могу. «Думаете, он мог?» Духу договорить фразу у меня не хватило, но Петренко и так понял, о чем я. «Честно? Не думаю. По крайней мере, физически. Пили мы наравне, а значит, и он в дугу пьяный был. Он что-то говорил? Ну, я не знаю, о вдове или о ритуале, может, о дочках Иволгина». Расстроен он был. Угрюмый, молчаливый, не похож на себя. Потом слезу даже пустил — Все сокрушался, что она из-за него умерла. «Кто?» — похолодела я. Тогда я подумал, что он говорил про твою мать, но сейчас понимаю, что это он про Ирину. А к вечеру нам сообщили, что вдову писательскую нашли. Я знал, что у него женщина была. «Почему вы так решили?» С сестрой я хотел его познакомить. Она тоже разведёнка, но баба хорошая, хозяйственная. Так он сказал, «Не нужно мне». Явно же кто-то был... «Ты ничего об этом не знала?» Я лишь покачала головой и взяла из вазочки сушку, чтобы чем-то занять руки. Я о нем вообще мало что знала. О работе он не говорил, о личной жизни тем более. А умер, и мне обвинения в лицо тычут. «Твой отец, маньяк-садист, пять человек зверски убил». Он меня в детстве даже отшлепать за проделки не мог. Жалко ему было. Хотя вела я себя порой. Ладно, не хочу больше о папе. Я сделала вид, что смахиваю с глаз слезинку. «Вы говорили о чучельнике». «Вроде Иволгин с ним общался». «Было такое. Адрес его дать?» «Если можно». «И еще та женщина, что Далис видела». «Кого?» «Монстра писательского». «Патрикеева. Я объясню тебе, как ее найти». Он поднялся из-за стола и направился к громоздкому деревянному комоду. Вернулся к столу с ученической тетрадкой, из которой вырвал листок и начертил мне дорогу к дому Патрикеевой. «Дом у нее с петухом сразу увидишь». Он передал листок мне. «Надеюсь, это тебе поможет». «Уверена. Спасибо вам еще раз». Я сложила тетрадный лист пополам, сунула в карман брюк и уже хотела попрощаться с бывшим следователем, как в голову мне пришел еще один вопрос. «Скажите, неужели не было ни одного подозреваемого, у кого бы не было алиби, но был мотив?» «Обо всех я тебе с напарником вчера рассказал. Терентьев. У него не было мотива, а алиби было». Но он хорошо знал семью Иволгиных и был вхож к ним в дом. Васька дурачок? Да, версия могла бы быть рабочей. Но с головой он конкретно не дружил, а значит, не мог с такой педантичностью исполнить чужой ритуал. Хотя руки у всей группы на него чесались. И Жмуриков он любил, и живность дохлую в свой сарай тащил, все изучал, как они устроены. И в дом Иволгиных был вхож, и за Янкой, дочкой писательской, таскался. Все один к одному. Но тут незадача вышла. По заключению врача у него был церебральный паралич, и руками он ничего долго держать не мог. А чтобы человеку ноги отпилить или голову, тут сила нужна, выдержка и время. Короче, отказались мы от этой версии. И все? Все. После того, как жену писательскую убили, мы эти два дела связали. Вроде как мотив — месть. Любовник сначала убил Иволгина, а потом они с вдовой что-то не поделили, может быть, и деньги писательские. Полюбовничек Ирину и зарезал. Хорошая была версия, вздохнул Петренко и с хрустом, откусив сушку, запил ее чаем. Я быстро поднялась из-за стола и сказала, «Спасибо вам за беседу и за чай. Пойду». Петренко тоже встал, чтобы меня проводить, но на веранде мы снова остановились. «Как думаете, это Патрикеева не врет? Ну что монстра писательского видела? Я вот думаю». «А могло такое случиться, что Иволгин не умер?» Петренко, как ни странно, даже не улыбнулся. «Мы такую версию разрабатывали. Двойник, брат, друг, черт лысый. Ничего. Говорю тебе, мистика тут творится». Он замолчал, уставился куда-то вдаль, а потом тихо проговорил. «Я ведь сам ее видел. Да-да, бред, знаю». И посмотрел на меня. Не похоже, что он лжет или решил подшутить надо мной, как над дурочкой, которая верит в сказки. От его взгляда по моим плечам побежали колючие мурашки. Я, потрясённая, молчала, ждала, когда он сам продолжит. В начале мая. Темно было, хоть глаз выколи. Иду, значит, по улице, а впереди будто кто-то стоит. Прищурился, но ничего разглядеть не могу. Достала из кармана фонарик и посветила там... Она. На дороге стоит. Руки, ноги по швам, лицо чуть опущено, из-под бровей на меня смотрит. А выражение...» Он на мгновение задумался. «Сатанинское, не иначе, во!» Он мрачно взглянул на меня из-под густых бровей, вытянув губы в прямую строгую линию. «Как, значит, божок каменный?» «Такая меня тут жуть взяла. До дома бежала, аж пятки сверкали. А как прибег, на все замки закрылся и сижу. Думаю, что это было?» То ли монстр писательский восстал из мертвых, то ли зеленый змей сотворил со мной шутку. С тех пор и не пью. Вы сейчас серьезно? Осторожно поинтересовалась я. Ну как тебе Юлек сказать? Вот другу твоему я бы не рискнул подобное рассказывать. Знаю я таких логиков. На все у них ответ имеется. А почему вы решили, что это Далис? Так у нее же лицо Яны Иволгиной было. Я ее при жизни хорошо знал, ни по чем бы не перепутал. Хотя... Почесал он затылок. Пьяный, да еще в темноте любую корягу за монстра писательского принять мог. Тогда как раз останки последней жертвы обряда нашли. Возможно, и привиделось с перепугу. Скажите, а могло такое случиться, что тогда из озера не Яну выловили? Я почувствовала, как от этих слов все внутри меня похолодело. Нет, сразу же ответил Петренко. Игру по крови совпала, и другие приметы. А что за приметы? И шрам, и пятно родимое под грудью, и волосы. Ясно. Еще раз спасибо, не буду вас больше задерживать. Хочу еще к Патрикеевой сходить. Мне повезло. На мой стук дверь открыла маленькая, щуплая старушка в теплом бумазейном халате и платке. Чего? подслеповато щурясь, спросила она. Здравствуйте, как можно мягче сказала я, боясь накликать и ее недоверие. «Меня зовут Юлия Исаева, я журналистка. Возможно, вы слышали, мы с напарником приехали вчера из Егорьевска, чтобы собрать материал для статьи о местной знаменитости, писателя Владлене Семеновича и Старушка с минуту оценивающе смотрела на меня, пока я улыбалась ей во весь рот, так что лицо заболело от этой фальшивой любезности и, наконец, произнесла. «Ну так я чего могу сказать?» Я разговариваю со всеми односельчанами Владлена Семеновича». «Нашим читателям очень интересно знать мнение простых людей, которые окружали его при жизни», — выдала я заискивающей улыбкой. «Ну, заходи!» Старушка развернулась и зашаркала к открытой двери, из которой струился яркий дневной свет. Я оказалась в небольшой комнате с двумя маленькими окнами, выходившими на улицу. обставлена небогато, но очень уютно. Небольшой стол у окна, покрытый льняной скатертью, справа — железная кровать с горой подушек и большой громоздкий шкаф слева. Мимо меня, задрав хвост трубой, вальяжно прошел рыжий кот и принялся тереться о ноги хозяйки, выпрашивая угощение. «Какой милый! Васька! Сладу с ним нет!» — ответила старушка. Тяжело опустившись на стоявший посреди комнаты стул, она подняла кота на руки и принялась гладить. «Чаю не предлагаю!» — строго сказала она, заметив, что я молчу. «Нет-нет, конечно, не беспокойтесь!» — замахала я руками, прикидывая, куда бы мне сесть. «Стул вон бери!» Указала она на придвинутый к столу второй стул. «Спасибо». Я села, достала из сумочки блокнот и ручку. «Что вы можете рассказать о Владлене Семеновиче? Сначала старушка отнекивалась, говорила общими фразами, но чем дальше заходил наш разговор, тем откровеннее она становилась. Я старалась не спешить, задавала простые вопросы, чтобы завоевать ее доверие. «Вот вы говорите, Иволгин последние два года почти не выходил из дома». «Как думаете, с чем это было связано? Много работы?» «Да какое там?» — махнула она рукой, уже позабыв об осторожности. «У Иринки, жены Евонной. пёхарь, говорят, появился». «Да, я тоже об этом слышала», — тут же вставила я. «У меня папа в следственной группе по делу его жены был. Вроде как любовник ее и убил». Старушка молчала. Видимо, прикидывала, что можно мне поведать, а о чем лучше умолчать. Но меня такой расклад совсем не устраивал. «Вы не волнуйтесь, это в статью не пойдет, сказала я и закрыла блокнот, в котором делала записи по ходу нашего разговора. Мои слова убедили старушку. Она опустила кота на пол и продолжила в полголоса. «Скупердяй был страшный. Дом его видала. А семье на житье-бытие копейки давал. Говорят, он денежки-то того копил, значит. И сундучок у него с сокровищами имелся. Ничего себе!» Невольно подстраиваясь под полушопот собеседницы, я тоже стала говорить тише и подалась вперед. А Ирина Иволгина нигде не работала? Как не работала? С таким мужиком-то. В библиотеке она трудилась. Да разве на ту зарплату проживешь? Так, смех один. Огородом она не занималась, видите ли, брезговала. Все надеялась мужика своего разжалобить. И что? Никто не знает, кто ее любовником был? Осторожная была зараза. «В городе они встречались». Я чувствовала, что сейчас как раз наступил момент для расспросов о Далис, но все медлило, не зная, с чего начать. Я слышала, что писатель какой-то обряд придумал, а совсем недавно нашли останки его последней, четвертой жертвы, осторожно прощупывая почву, произнесла я. «Это тебе тоже отец рассказал?» с недоверием поинтересовалась Патрикеева. «Да, там описано, как монстра создать, вроде Франкенштейновского». «Это еще что за кинштерн такой?» «Это книга про ученого, который создал монстра из нескольких мертвецов и с помощью электрического тока воскресил его». Я боялась, что старушка схватится за сердце, но Патрикеева оказалась крепкой дамой. «А что, если я видела его?» «Монстра писательского!» Заговорщически понизив голос, почти до шепота спросила она. «То есть как?» Мое изумление было почти натуральным. Я с открытым ртом смотрела на старушку в ожидании продолжения. Не знаю, откуда взялась во мне вся эта вера в потустороннее. Раньше я бы ни за что не поверила в такие байки. Недели три назад. Уж вечерело. Я как раз за хворостом пошла. Дрова-то почти кончились, а май студеный выдался. Гляжу, стоит прямо у кромки леса. Руки-ноги прямо и глядит так нехорошо. Из-под лобья. Я сначала-то не разглядела. Ближе подошла. «А как уж углядела! Такой меня страх взял, чуть не померла. Сама ногами перебираю, а, кажется, на месте толкуся». Сердце так и бухает, аж на задыхаться начала. «Страху натерпелась!» Она махнула морщинистой рукой и плотнее закуталась в халат. «Может, это не монстр писательский был?» «Да как не он?» «Лицо-то у него Янки Иволгиной. Ей он голову-то отпилил». Она принялась торопливо креститься и, зажмурившись, что-то тихо бормотала себе под нос. «Но ведь он вроде как умер. Топором же его». Я не стала вдаваться в подробности, чтобы еще больше не напугать старушку. «Так поговаривают жив Иволгин. Бродягу какого-то вместо себя убил. А сам семье своей и отомстил». «За что?» — изумилась я. За измену Иркину. Жена предала, двойняшек от чужого мужика прижила, а до королевны ходила, не хотела с ним знаться. Только Яна у него и была. Уши трудолюбивая и приветливая, и поможет завсегда. То сумки поднести, то за продуктами в сельмак сбегать. Но вы же сами сказали, голова у монстра Янина. Если он ее так любил, зачем убил? Кто его разберет? «Идеальную все хотел?» «Ужас-то какой!» Закачала я головой, планируя перейти на следующий этап расспросов. «И что же, вы никому не сказали? Вдруг этот монстр до сих пор в лесу бродит?» «Сказала». «Петренко, прокурорскому, что дело вел. «Так он меня на смех поднял». «Говорит, что из ума выжила. Старухой обозвал. Алкаш!» В сердцах добавила она. «Думаете, он выпивает? А так и не скажешь?» «Много ты знаешь. На людях-то они все порядочные. А чего он в поселок из города перебрался? Потому как пропил все, да в карты проиграл. Поговаривают, чуть квартиру свою не проиграл вместе с женой. Но выкрутился. Развелись, конечно. А откуда он денежки-то взял такой дом отгрохать? Не как писательскую заначку нашел «И дело закрыл», — в полголоса добавила я, вспомнив собственные подозрения насчет Петренко. «И дело закрыл», — подтвердила Патрикеева. «Ваську подставить хотел, да не вышло. Все перед московским начальником выслуживался. Со всех сторон вроде как молодец, а чуть копнешь подлец», — закончила Патрикеева. Я не стала настаивать на продолжении разговора. Это могло вызвать ненужные подозрения. А так у меня есть возможность снова обратиться к ней с вопросами, которые точно появятся. На этой позитивной ноте мы расстались со старушкой Патрикеевой. Поблагодарив ее за беседу, я направилась к дому Сомовых. Моя задача на сегодня была выполнена. По дороге я еще раз прокручивала в голове наш разговор, отмечая самые интересные моменты. Даже пару раз останавливалась, чтобы записать выводы в блокнот. Солнце уже клонилось к закату, улицы наполнились шумом и суетой. Я порядком устала и проголодалась. Решила не делать крюк через главную улицу, а срезать напрямки». По дороге все время натыкалась на детвору, стайками, бегающую по улице, и на те же настороженные взгляды взрослых. Но сейчас они меня не волновали. Я думала о писательском монстре. Возможно ли такое, что собранное из разных частей тел девушка ожила и теперь бродит неприкаянная по округе, пугая местных жителей? Или Петренко просто решил надо мной подшутить? Я невольно обхватила себя руками и прибавила шагу. В глазеющих на меня людях Мне мерещилось лицо Далис».